Первая швамбранка Теперь я, вольный сын швамбрании, каждый день спускался с крыши в Сиреневую долину. И тая Опилове суждено было стать швамбранской Евой. очка был против. Он кричал, что ни за какие пирожные не примет играть девчонку. Действительно, до сих пор в швамбрании девочки не водились. Я же доказывал Оське, что во всех порядочных книгах красавец похищают и спасают. И в швамбране теперь тоже будут похищать и спасать. Кроме того, я приготовил для первой швамбранки замечательное имя — герцогиня Каскара Сатрада, дочь герцога Каскара Барбе. Даже в журнале Нива, с обложки которого я взял это имя, было, помнится, написано, что это звучит легко и нежно. Оська принужден был согласиться, и я начал понемножку посвящать Каскару, то есть таю, в дела швампрани. Она сначала ничего не понимала, а потом стала немного разбираться в истории и географии материка Большого Зуба. Она обещала строго хранить тайну. Окончательно я покорил Таю, когда, нацепив бумажные палеты, заявил, что иду на войну с Пелегвинией и привезу ей трофей. На другой день я вернулся из пелегвинской компании. Я скакал по крыше с трофеями в руках. Трофеи составляли два сливочных пирожных, ей и мне. От моего пирожного уголок отъел очка Я спрыгнул со стены и остолбенел. Рядом с стаей гулял по садику незнакомый мальчишка в форме воспитанника военного кадетского корпуса. Он был гораздо старше и выше меня. У него были настоящие погоны, настоящий штык, и вообще он зазнавался. — А, -а" — воскликнул он, увидя меня, — это есть вас... ваш швамброман? И я понял, что Тая все рассказала ему послушайте развязно продолжал кадет вы штатский юноша. вам не стыдно называть барышню такими неприличными названиями вы знаете что такое каскара саграда это пилюли Азапора, извините за выражение эх вы шпак несчастный сразу видно докторский сынок. Это напоминание взорвало меня. — Кадет на палочку надет! — крикнул я и полез на крышу. Половинкой пирожного я запустил в кадеты. Полтора пирожных я съел сам. Потом я лег на крышу и стал переживать. Надо мной насвистывал вахтиный скворец. Одинокий и я плыл в швамбранию, и день, как корабль, подплывал к вечеру. Закат поднял красные весла, и во двор упали тени, как когтистые, как якоря. — К черту! — сказал я. — Но это относится не к швамбрании.